Глава 30. Милтон не сразу подошёл к двери. Эрик так долго стоял на крыльце, что уже подумывал сдаться и уйти, но ему потребовалось немало усилий, чтобы сначала погрузить сундук в джип дома, а затем выгрузить его у Милтона. Более того, он не хотел снова прикасаться к этой жуткой чёртовой штуке, если только этого можно было избежать. Когда Милтон наконец высунул голову и обнаружил нежданного гостя, радости и удовольствия на его лице не отразилось. Выйдя на крыльцо, он закрыл за собой дверь. На нём была спицوفка, завитки деревянной стружки лежали на плечах как перхоть, и толстые коричневые кожаные перчатки. Опять ты. Ничего другого от Милтона, кроме как ледяного приветствия, Эрик и не ожидал. Он сам терпеть не мог, когда люди приходили к нему домой без предупреждения, но всё же был смущён. Мне очень жаль, мистер Линкольн, что застал вас в неподходящее время. Я бы позвонил, но у меня нет вашего, его нет в списке. Милтон хлопнул перчатками, выпустив небольшое облачко опилок. Он снял их и засунул в задний карман. Просто был на заднем дворе, работал с деревом. Эрик ждал, что Милтон скажет ещё что-нибудь. Он этого не сделал. Э, извините, что я так появился без предупреждения, но Эрик сделал паузу, а, подумал, что это не может ждать. Милтон нахмурился, глядя на сундук. Ты притащил это сюда? Это, э, а... как раз то, о чём я хотел с вами поговорить. Мне трудно объяснить, Эрик нервно усмехнулся. Это касается вашего брата Ленни. Ленни? Милтон прикусил внутреннюю сторону щеки. Казалось, он обдумывал свою реакцию, колеблясь между раздражением и суровым весельем. Наконец, открыл дверь для Эрика. Думаю, тебе лучше войти. Они оставили сундук на крыльце. Войдя внутрь, Эрик сел на диван и Милтон спросил: "Чаю не хочешь?" "Чаю?" Эрику захлестнула волна облегчения. Старик вряд ли так уж сильно расстроился, иначе не был бы таким гостеприимным. "Нет, всё в порядке, я не хочу отнимать у вас слишком много времени". Милтон оглядел свой пустой дом. "Сынок, как ты думаешь, я куда-то спешу?" «Ну, думаю, вы работаете с деревом, или...» «Дерево никуда не денется», — сказал Милтон. «Я живу здесь один, и сказать по правде рад компании». «Ну, тогда я с удовольствием выпью чаю», — сказал Эрик с приятной улыбкой, хотя никакого желания продлевать визит у него не было. Больше всего ему хотелось убраться отсюда к чертовой матери, оставив между собой и сундуком как можно больше миль». Милтон неторопливо направился к кухне, походкой ковбоя, ноги дугой. Зелёный пойдёт, это всё, что у меня есть. Доктор говорит, что зелёный полезен для кровотока или что-то в этом роде. Я мог бы приготовить тебе кофе, если хочешь. Какой-то растворимый, ничего особенного по сравнению с тем, что есть в городе. И зелёный чай это здорово, спасибо. Карман заиграл весёлую мелодию, когда Милтон уже вошёл в кухню. Эрик вытащил сотовый, чтобы ответить. Звонила Сьюзен. Но тут Милтон высунулся из кухни с недовольным из-за шума выражением лица и спросил, класс ли в чай сахар. Эрик отключил звонок и сказал ему, что нет, спасибо, сахара не надо. Сьюзен позвонила снова, когда Милтон говорил, что у него также есть мёд, если нужно. Извинившись и отказавшись от мёда, Эрик выключил телефон. Милтон вышел с двумя дымящимися кружками. Он протянул Эрику чай, после чего сел в старинное кресло с узором пейсли напротив и прокашлялся, как бы предлагая Эрику переходить к делу. Примечание. Восточный узор пейсли также бута в российском просторечии известен как турецкий огурец. Э, дело в том, мистер Линкольн, завея меня Милтоном. Хорошо, конечно. Эрик откинулся на спинку стула и сделал глоток чая, который был намного горше, чем он привык. Тем не менее, он потягивал чай, чтобы не показаться невежливым и согреться. В старом доме Милтона было холодно, как в мясницком холодильнике. Э, дело в том, Милтон, что я продолжаю встречаться с вашим братом. Милтон моргнул. Даже так? Опять сны? Нет, не сны. Тогда что? Но ну...» Эрик посмотрел в сторону крыльца, снова откинулся на спинку стула, отпил ещё чаю и негромко рассмеялся. Потом, покачав головой, сказал: "Знаете что? Уже поздно, я устал и думаю, что вам не терпится вернуться к своей работе". Я просто собираюсь всё это выбросить, если вы не против. Милтон пожал плечами. И тогда, как будто прорвалась плотина, Эрик выплеснул всё. Он не торопился и методично рассказывал о событиях, не упуская ни одной детали, начиная с покупки сундука и заканчивая своим последним общением с Ленни. рассказал о криках в поле, рассыпанном сахаре, визитах лени слышадины головой, толпе мёртвых детей и с женщиной в луне, хрипах, бесконечных мучениях, обо всём. Закончив, Эрик сложил руки на коленях. Я знаю, это звучит безумно, сказал он, чувствуя себя сумасшедшим, совершенно безумным и полностью сознаю, что это так. Милтон сухо улыбнулся. Такгда зачем ты пришёл сюда и рассказал мне всё это? Эрику не пришлось долго думать над своим ответом. Откровенно говоря, мне страшно. Ленни не просто не даёт мне покоя, он пугает меня. Я готов слететь с катушек. Милтон нахмурился. Почему? Не думаю, что он остановится. По крайней мере, точно не остановился бы, если бы я не пришёл сюда. Эрик поднял руки, показывая повреждённые кончики пальцев. Как я уже сказал, Ленни стал намного агрессивнее, физически. Он как будто пытается сказать мне что-то, но не может понять, как это сделать. Милтон сделал движение, чтобы осмотреть пальцы Эрика, но передумал. "Ленни сделал это с тобой?" спросил он почти саркастически, разглядывая ногти. Эрик пожал плечами. Не знаю, возможно. Но я думаю, что всё, что происходило из-за того сундука снаружи. Буду честен с вами, Милтон. Я бы просто оставил его на вашем крыльце с запиской, если бы знал, что от этого будет толк. Но ты не думаешь, что толк будет? Нет. Эрик покачал головой. Нет, не думаю. Мне кажется, что это ещё не всё, что есть сообщение, которое я должен передать, возможно, вам. Но хоть убей, я не могу понять, что это такое. Почему я? Вы знаете? Милтон пожал плечами. Вот я и привёз сундук. Мне интересно, имеет ли он какое-то значение для вас или для Ленни? Чёрт возьми, я не знаю, сказал Милтон. Мы говорим о том, что было более полувека назад. Думаю, у мамы был похожий сундук. но я не помню, чтобы мы когда-нибудь играли с ним. О-о-о! Эрик не знал, что делать дальше, но внезапно выпрямился. Ленни Линкольн пришел следом за ним. Милтон наклонился вперед, внимательно наблюдает за своим гостем. Что? В чем дело? Он, похоже, не доверял ему, и Эрик не мог его винить. Ленни... Не поднимая глаз, он наклонил голову в сторону окна. Что такое? Он сейчас здесь стоит прямо там, у окна. Милтон, нахмурившись, повернул голову. Я ничего не вижу. И что он делает? Эрик сглотнул. Он не хотел вызвать недовольство мальчика, топает ногами, указывает На что? Эрик покачал головой. Не знаю. Может быть, на ваш сарай? Есть там что-то. Конечно, всё моё фермерское оборудование. Эрик поставил свою кружку на кофейный столик, и Милтон подтолкнул к нему подставку. Он мог бы с такой же лёгкостью передать её Эрику, но казалось, избегал прикасаться к гостю, как будто его тип безумия был заразным. Некоторое время они сидели в неловком молчании. Когда Эрик потянулся за своим напитком на столе, Ленни подбежал и выхватил чашку у него из рук. Эрик поймал её в последний момент, когда чашка была уже на самом краю. Милтон вскрикнул. Эрик разразился безумным смехом. Такой жуткий день, и он становился всё более жутким. Милтону было не до смеха. Кожа старика побледнела до цвета картофельного пюре. "Это что было?" Ленни сказал Эрик и кивнул. "Как я уже сказал, он иногда озорничает". "Хочешь сказать?" Милтон приложил руку к сердцу, его дыхание сбилось. "Ленни, на самом деле здесь, в этой комнате, верно?" Старик перевёл дыхание. "Сынок," Не хочу тебя обидеть, но я думал, что ты меня разыгрываешь. Эрик отпил ещё чаю. Мне не зачем вас разыгрывать. Он хотел поставить чашку на стол, но передумал. Лень не мог повторить попытку сбросить её ещё раз. Но нет. Эрик вдруг понял, что лень не исчез. Как ты можешь быть таким спокойным? спросил Милтон. Наверное, просто привык. Ему всё ещё было до смерти страшно. А вот Милтон выглядел так, словно его сердце могло вот-вот взорваться. Он уже болел раком, и сердечный приступ был бы в таких обстоятельствах совсем не к стати. "С вами точно всё в порядке?" спросил Эрик. "Уверен, для вас это настоящий шок. Я не могу лечь здесь". Милтон растерянно оглядел комнату. Где он сейчас? Вообще-то его нет. Растворился после того, как попытался сбросить со стола мой чай. Эрик пожал плечами. Он иногда так делает. Исчезает. Милтон как будто немного успокоился, откинулся на спинку стула, сделал глоток своего напитка и открыл, а потом закрыл рот. Прежде чем приехать сюда, я провёл небольшое исследование сундуков для путешествий, сказал Эрик. Погружённый в свои мысли, Милтон нахмурился. Сундуков для путешествий? Как тот, что снаружи? Эрик кивнул в сторону крыльца. Во всяком случае, я обнаружил, что они в основном использовались с конца 18-го века до начала 20-го. Некоторые из них стоят довольно больших денег. Например, ранний Луи Виттон может стоить более 15-20 тысяч долларов. Но, конечно, этот сундук не дизайнерский, и дно повреждено. Вот почему я провел такую хорошую сделку. Милтон как будто не слушал, уйдя в какие-то свои мысли. «Я отвлекся», — сказал Эрик. «Дело в том, что я попытался изучить историю сундука, думая, что с ним связано нечто иное». не имеющее никакого отношения к вам и Ленни. Связь? Эрик покраснел. Понимаю, всё это дико. И поверьте мне, я сам почти не верю, что говорю это. Но, может быть, есть некое постороннее э явление из другой эпохи, которое прицепилось к сундуку и каким-то образом использует Ленни для общения. Эрик снова отхлебнул чаю, обхватив чашку ладонями, чтобы согреть руки. Хм. Я предполагал, что всё связано с ленью и тем, что происходило на соседней ферме, но вдруг ошибаюсь. Извините. Эрик похлопал себя по груди и рыгнул. Милтон приподнял бровь. Так ты хочешь сказать, что в сундуке водится привидение? Эрик закашлялся и отпил чаю, чтобы успокоить зудящее горло. Он надеялся, что не простудился после ночи, проведённой в ванной. Я сам не знаю, что пытаюсь сказать, он покачал головой. Просто такие вот мысли. Но я подумал, что вам всё равно следует взять сундук, потому что, похоже, этого хочет Ленни. Эрик не стал добавлять, и я надеюсь, что если ты заберёшь его, твой дерьмовый младший братец перестанет меня изводить. Милтон ответил не сразу. Честно говоря, я не знаю, хочу ли этого. Чёрт. Ладно, не паникуй. В самом деле, но ваш брат, похоже, сундук не принес тебе ничего хорошего, мягко сказал Милтон. У меня здесь тихая жизнь. Не уверен, что хочу провести то недолгое время, что у меня осталось на земле, в окружении призраков. Эрик уже придумал план Б до того, как приехал. В случае отказа Милтона он собрался оттащить сундук на пляж, чтобы его унёс отлив. Но это был нежелательный, крайний вариант. Я не знаю, действительно ли это призраки, просто глупые Ты когда-нибудь ловил жуков, когда был маленьким? перебил его Милтон. Эрик зажал чашку между коленями, согревая бёдра через джинсы. Конечно, думаю, большинство детей так делают. Гусеницы, светлячки, жуки и всё такое прочее. Милтон лукаво улыбнулся. Моими любимыми были бабочки. Ага, я пытался их ловить, но они всегда были слишком быстрыми. «Наверное, мои толстые и маленькие ручки были слишком неуклюжими. Я всегда заканчивал тем, что отрывал им крылья». Эрик поморщился при этом в воспоминании. «Вы же слышали, пожалуй, выдумку о том, что бабочки умирают, если стереть пыльцу с их крыльев? Бабочки чрезвычайно живучи, хотя и выглядят хрупкими. Они могут потерять значительную часть чешуи крыльев и все равно продолжают летать». Милтон посмотрел на Эрика так, словно хотел сказать: "Зачем ты мне это рассказываешь?" "Нет, не слышал". Эрик махнул рукой. "Извините, разболтался. Такими темпами я никогда отсюда не выберусь". "Однако они умирают без воздуха", заметил Милтон. Эрик кивнул. "Совершенно верно. Я узнал это, когда мне было лет 7". или восемь, продолжил Милтон. Поймал большого, красивого монарха в мамину консервную банку. Гонялся за ним несколько дней, но он постоянно ускользал от меня. Я хотел, чтобы он был как домашнее животное. Конечно, я не знал, была ли это одна и та же бабочка, но мне нравилось думать, что одна и та же. Я даже выбрал ей имя Хенк. Эрик подавил зевок. Странное имя для бабочки. Вот и мама тоже так говорила. Мол, бабочку следует называть как-нибудь красиво, например, Люсиль или Эйлин. На мне больше всего нравилось имя Хэнк. Милтон вытащил из кармана бандану и кашлянул в неё. Хэнк тоже неплохо, уклончиво сказал Эрик. Паутинка вокруг глаз Милтона собралась в пучки. Эрик не мог определить, позабавил ли старика его комментарий или разозлил своей банальностью. Хенку понравилось цветочные клумбы матери. Несколько дней я ждал, лёжа на земле. Глаза мои слезились от пыльцы. Мне казалось, проходили часы, хотя на самом деле это были минуты, потому что очень злобный ублюдок, каким он всегда был. никогда не позволил бы дольше а потом как раз когда я уже собирался сдаться прилетел хенг он садился на розы моей матери и сосал нектар издевался надо мной я подкрадывался незаметно сзади пригнувшись как лев готовый нанести удар со стеклянной банкой в одной руке и крышкой в другой и в тот момент когда я собирался прыгнуть на него он улетал к верхушкам деревьев звучит как старик и море. Ну, знаете, Хэм. Да, я знаю Хемингуэя. Возможно, я не преподаватель колледжа, как ты, но читать умею. Нет, нет, я не имел в виду. Уверен, что не имел, сказал Милтон с хитрой ухмылкой. Эрикс чёл за лучшее промолчать. С этим человеком было что-то не совсем в порядке, и это не имело отношения к неизлечимой болезни. Однажды я всё-таки поймал этого подлого ублюдка. Он почти удрал, но ветер обернулся против него. Я чуть не оторвал Хенку чёртово крыло, когда наконец-то закрыл банку. Теперь Милтон смотрел на Эрика, словно ожидая, что тот заговорит. "Отлично", нерешительно произнёс Эрик. Милтон торжественно кивнул. К сожалению, я не смог сохранить Хенка долго. Во всяком случае, не смог сохранить живым. О нет. Моя мама так злилась, когда я воровал её банки. Видешь ли, они были дорогие, объяснил Милтон. Некоторые не считают банки чем-то дорогим, но они были дорогими для нас. Мы не были семьёй, у которой деньги куры не клюют. Частенько случалось так, что к концу месяца у нас не имелось ни гроша. но мы никогда не пользовались благотворительностью. Ни разу. За все те годы испытаний. «И ваша мать злилась, потому что вы били банки?» — спросил Эрик, удерживая старика в теме. Разговор зашел о личном, слишком личном. «Дети и стекло — не самое лучшее сочетание». Милтон покачал головой. «Нет, я никогда не разбивал банки, но я испортил много крышек». Ну, конечно. Нужно же было проделать отверстие, чтобы насекомые могли дышать. Вот именно, Милтон почесал подбородок и отставил чашку в сторону. Моя мама очень разозлилась, когда я в последний раз поймал жука. "Я, если ты будешь продолжать в том же духе, у нас не будет консервов на зиму", сказала она. "Ты хочешь, чтобы у нас была еда, не так ли?" Милтон махнул рукой. Она всегда говорила, что мы голодаем. Не испорти обувь, иначе мы умрём с голоду, куплю в тебе новую пару. Не теряй библиотечные книги, иначе мы умрём с голоду, оплачивая штрафы. А, и так далее. Когда ты беден, каждая твоя ошибка всегда ведёт к потере денег. Я сомневался, что мы умрли бы с голоду. Но она напугала меня достаточно, чтобы я больше не делал дырки в крышках. Эрик отхлебнул чаю. Чем меньше прерывать старика, тем быстрее можно будет убраться отсюда. Хенк был первым насекомым, которое я поймал после того, как мать отругала меня за крышки. Я был маленький, поэтому не понимал, как быстро Хенк задохнётся, если я не дам ему воздуха. Мой настоящий отец умер до того, как научил меня таким вещам. И я уверен, ты уже понял, каким человеком был мой отчим. Он учил по-другому. Моя мать она не слишком любила насекомых, даже бабочек, говорила, что гусеницы уничтожают её растения. Эрик вытащил телефон, чтобы тайком проверить время, пока Милтон сплёвывал в свою бандану. Теперь он сожалел о своём прежнем решении выключить его, потому что не видел ничего, кроме тёмного экрана. Но, наверное, было уже поздно. Казалось, он провёл здесь несколько часов. "Нет, Хенку не потребовалось много времени, чтобы умереть", сказал Милтон. "Не больше одного дня. Я помню, что он начал смешно летать в банке, как пьяный. Мы очень много пил, так что я точно знал, Как это выглядит? Эрик икнул. Он и сам чувствовал себя пьяным. Извините. А потом Хенк совсем обленился, только хлопал крыльями, когда я тряс банку. Как мне нравилось видеть Хенка взбешённым, когда я устраивал ему эти маленькие землетрясения. Милтон хлопнул в ладоши, полагая в глубине души я знал, что Хенк умирает. И я бы солгал, если бы сказал, что не понимаю, что самым гуманным поступком было бы вынести Хенка на клумбу и отпустить. Эрик зевнул. Сон, потерянный прошлой ночью, быстро возвращался к нему. Но Хенк был моим, Милтон пожал плечами. И мне это понравилось. Вам понравилось? Эрик не был уверен, что правильно понял, так как ему было трудно сосредоточиться. Он поставил пустую чашку на кофейный столик, не забыв воспользоваться подставкой. "О да. Мне очень понравилось наблюдать за смертью", продолжил Милтон. "Меня это захватило, потому что такого я почти не видел. Всё, о чём на ферме думаешь утром, днём и ночью, вращается вокруг рождения жизни, прорастания семян, вскармливания телят. Это утомительно." Полагая смерть Хенка была прорывом, Эрик заёрзал на стуле. Это очень сумасшедший этот парень с Брендил. Интересно. Я никогда не думал об этом в таком плане. Но, конечно, я никогда и не вёл фермерское хозяйство. Я домозга костей городской парень. Он нервно рассмеялся. На Милтона заявление Эрика Большого впечатления, похоже, не произвело. Он лишь коротко кивнул. После Хенка я кое-что усовершенствовал. Сначала сосредоточился на мелочи: многоножки, жуки и мотыльки. В конце концов я перестал давать им имена. М-м, Эрик не мог придумать, что сказать. Через некоторое время мне наскучили насекомые. Видел, как умер один, считай, видел, как умирают все, сказал Милтон, ковыряя рану на тыльной стороне ладони. Оторвал корочку, скатал её в пальцах и выпустил хрустящий шарик. Желудок у Эрика подкатил к горлу. Я перешёл на более крупных тварей, продолжил Милтон. Ты был бы поражён, увидев, кого можно поместить в галлоновые банки для консервирования: змеи, мыши, бедный лени. Однажды он принёс домой котёнка с поля. Примечание: американский галлон около 3,8 л. Милтон поковырял теперь уже кровоточащую струпье. Кошкам всегда требовалось больше времени, чтобы Слушайте, мне пора, сказал Эрик, делая вид, что смотрит на мобильный телефон, который не давал абсолютно никакой информации насчёт времени. Милтон быстро встал и направился на кухню. Прежде чем уйдёшь, позволь угостить тебя банановым хлебом по рецепту моей матери. Запаниковав, Эрик тоже сделал движение, чтобы подняться. Э, спасибо не стоит. Стараюсь сократить потребление сладкого. Я настаиваю, упрямо сказал Милтон. Это меньше, что я могу сделать, раз уж ты принёс мне этот сундук. То есть вы не против, чтобы я оставил его здесь, спросил Эрик, испытав такое облегчение, что на глаза ему едва не навернулись слёзы. Если старик избавит его от сундука, Он с благодарностью и улыбкой примет немного бананового хлеба, хотя и скормит потом мусорному ведру. Не вижу смысла заставлять тебя тащить его обратно к твоей машине, сказал Милтон, включая свет на кухне. Я испек двойную порцию хлеба, и мне с ним не справиться. Не хотелось бы, чтобы добро пропало даром. Я быстро, не пройдёт и минуты. Эрик откинулся на спинку стула. Хорошо, если вы настаиваете. Он слышал, как Милтон ходит по кухне, открывает ящики и срывает фольгу. Представил, как кровь из его раны размазывается по всей столешнице и попадает на хлеб. Шум прекратился, и Эрик решил воспользоваться шансом. Он не мог больше ждать. Э-э, послушайте, Милтон, мне действительно нужно отправляться. Только что получил сообщение с работы. Милтон вошёл в гостиную, сжимая в руке нож. Его лезвие было покрыто пятнами от шоколада и банана. Всё в порядке, он улыбался. Я завернул твой хлеб. Эрик поднялся на ноги и покачнулся, обхватил голову руками и уставился на Милтона, как будто с противоположного конца тоннеля. Срочный вызов по работе, сказал он, раняя голову. Нужно идти. Спотыкаясь, перетаскивая одеревневшие ноги и руки, как слепая мумия, Эрик двинулся вперёд, наткнувшись на кофейный столик и не удержав равновесия, он рухнул. И старое дерево сначала прогнулось под его весом, потом треснуло и наконец разлетелось щепками. Пустая чашка упала на пол.